Глава девятая Чтоб я еще раз согласилась с тем, что предлагает этот пернатый, еще снова и опять в самый неподходящий момент. В прошлый раз он устранился, видите для того, чтобы я, как он там сказал, раскрыла себя, а предупредить нельзя было, конечно же. Что мне сейчас делать, ведь принц не должен меня увидеть. Кстати, а это что за белая тряпка? Ощупав лицо, я выяснила, что кожу прикрывает тонкая ткань. Еще на голове обнаружился низко надвинутый капюшон, пришитый, судя по всему, к плащу. Плащик был коротенький и не оставлял никакого простора воображения. Довершали мой супергеройский наряд, высокие облегающие сапоги белого цвета. Представив, как выгляжу, я выругалась, одетая в кружевное белье с маской на лице и в коротеньком белом плаще с низко надвинутым капюшоном. С другой стороны, наверняка произвожу на местных поистине убойное впечатление. «Спокойно, Тина, никуда я не исчез!» — раздался мысленный голос Грифона. «И как раз помогаю тебе. Закрываю принцу глаза, а ты пока верни свои артефакты и перенеси наших красавцев в дом!» «Мог бы предупредить, а потом уже пропадать!» — проворчала я. Перестав слушать мысленное брюзжание Эрнигора, я решил и правда сосредоточиться на том, что нужно сделать. Как Грифон там говорил, пространственный карман? Хорошо, конечно, но как достать оттуда артефакты? А то с моей магией вечно какая-то лажа выходит. Полезу за кольцами, а вытащу огненный шар, что запустил в меня один из магов. Не хотелось бы. Ты справишься, я в тебя верю, неожиданно пришло от Грифона. Наряд твой, кстати, выше всяких похвал. Зря ты ругался на него. Рион все-таки успел тебя в нем увидеть, так что пришлось его снова усыплять. «Так ты с самого начала мог усыпить принца?» — возмущенно воскликнула я. «Но зачем тогда хотел, чтобы я сделала это?» «Как раз для того, чтобы ты применил артефакт», — невозмутимо пояснил Грифон. «Ведь как иначе ты научишься им пользоваться? К слову, активировать заклинание портала в камнях силы, что должны перенести дом, я точно не смогу. Так что давай действуй, пора уже убраться отсюда!» У эльфов, конечно, хороший запас здоровья, но постоянно усыплять принца и его свиту не хотелось бы. Пришлось мне задвинуть подальше сомнений, неуверенность и выполнить то, что нужно. Для начала я достала артефакты, что позволяли манипулировать тяжелыми предметами. Получилось. Какое счастье. Одежды заморачиваться не стало. Побуду пока в шокирующем для местных образе. и темные меня уже видели в одном белье, а сказать они все равно ничего не могут. Намордник, совмещенный с кляпом, как оказалось, незаменимая вещь, пресекающая излишнюю болтливость. Так что маги только и могли что мычать и таращить круглые от изумления глаза, пока я при помощи артефактов перемещала их по воздуху в дом. В сенях, куда мы вошли, никого не было, повезло. Я аккуратно уложила темных на пол и приготовилась к активации камней силы, заложенных под фундамент. «Тебе нужно послать в артефакты импульс магической энергии и запустить заклинание порталов», — говорил как раз Ирнигор, когда дверь в дом внезапно распахнулась. На пороге стоял принц Риантарин, держа в руке пылающий зеленый-черным огнем фаербол. Эльф окинул взглядом помещение и, конечно же, уставился на меня. Глаза его расширились и сверкнули, как два изумруда. «Да твою же маму!» выругался невидимый Ирнигор. «И папу заодно. Не мог поспать еще хоть пять минут? Тина, ты чего встала? Активируй воздушную стену и вытолкни Риона за дверь. Быстро, пока он не опомнился». Но принц уже вышел из ступора. Он недобро сощурился встряхнул в воздухе пальцами, отчего шар в его руке преобразовался в подобие сети, сверкающей зеленым огнем. И я интуитивно поняла, что сейчас эта штука полетит в меня». Допустить этого было нельзя. Послав импульс силы в артефакт, управляющий стихией воздуха, я попыталась создать воздушный кулак, чтобы вытолкнуть им принца из дома. Но не вышло. Точнее, получилось совсем не то, что нужно. В комнате образовался небольшой смерч, который поднял над полом темных магов, потом подхватил меня и бросил прямо на принца. Время словно замедлилось. Реон выставил вперед руки, разворачивая свою сеть, а я почему-то повторила его жест. С моих пальцев слетела сверкающая белая пелена, налетела на принца. Я еще успела подумать, что ни в коем случае нельзя раздевать принца, потому что так он меня сразу опознает, и маска не поможет. А потом моя магия выкинула очередной фортель. Смерч внезапно прекратился, я вместе с темными магами опустилась на пол. Один из них, Регор, кажется, начал издавать непонятные кашлющие звуки прямо сквозь намордник. Только спустя пару мгновений до меня дошло, что это он так смеется. «Тина! Да что ж такое!» — воскликнул Ирнигор. «Я просил вытолкнуть Риона за дверь, а не превращать в посмешище». Посмотрев на принца, я не сдержалась и выругалась. Одежда Риантарина превратилась в женское белье. Симпатичный такой корсет, чулочки и некое подобие очень короткой бархатной юбки. Я снова вскинула руки и смогла, наконец, создать воздушный кулак. Под хрюканье уже обоих темных Риантарина мягко, но настойчиво вынесла за дверь. А потом, не мешкая, я активировала камни силы и заклинание телепорта. Стены бывшего дома старосты, а ныне оплота злокозненных магов смерти, засветились фиолетовым, а потом сам дом просто исчез в яркой магической вспышке, переместившей его сквозь пространство. Надеюсь, принц и его товарищи придут в себя после того, что я им устроила. Но, думаю, у эльфов, которые живут намного дольше людей, должна быть от природы крепкая нервная система, устойчивая к потрясениям». «Все будет нормально», — подтвердил Эрнигор. «Конечно, принц этого никогда не забудет, но пусть тебя это не волнует. У нас сейчас есть проблемы поважнее». «Это какие?» — подозрительно спросила я, оглядываясь. «Мои пленники смирно лежали, не пытаясь дергаться. «Остальные темные маги», — невозмутимо сообщил Ирнигор. «Эти двое на полу, которых ты обезвредила, должны были отвлекать внимание. Остальные в это время проводили ритуал по призыву Бога Смерти. Потому нас никто и не вышел встречать. Когда мы переместились вместе с домом, то прервали ритуал на пике. Надо сейчас поторопиться, чтобы спасти жертву». «Жертву?» «Да, жертву» раздраженно подтвердил Ирнигор. «Я разве не говорил? Бог смерти питается страданиями разумных. Там на алтаре один эльф чуть не попрощался с жизнью. Мы успели вовремя, но чтобы помочь ему, надо еще обезвредить остальных темных магов. Просто прекрасно. Вот интересно, будет ли у меня в этом мире хоть минута покоя?» Вопрос был риторическим, но я неожиданно получила на него ответ. «Будет, Тина, будет», — сказал Ирнигор. Думаю, что после того, как мы спасем жертву, я смогу с чистой совестью отпустить тебя». «Ты имеешь в виду отпустить совсем?» «Уточнила я. Обратно в мой мир?» «Нет, не так быстро», — возразил Грифон. «Пока мы не победим адептов смерти, домой тебе не вернуться». «Не подумай, что я придираюсь к словам, но сколько, по-твоему, мне жить в твоем мире?» «Столько, сколько нужно», — раздраженно произнес Ирнигор. «Осторожнее!» Его возглас лишь на секунду опередил звук открываемой двери и последовавший за ним залп желтого огня. Но мне хватило. Успев пригнуться, я выставила вперед руку, активируя универсальный щит, и тут же нажала фиолетовый камень в браслете, направляя фиолетовый луч сквозь стену. «Всем стоять! Руки за голову, оружие на пол!» — рявкнула я во всю мощь легких. Грифон явно обалдел от такого поворота — Он повернул ко мне голову с расширенными от удивления желтыми глазами и приоткрыл клюв. Я же продолжила раздавать команды. «Медленно! Выходите, держа руки на виду! По одному!» Похоже, приказ, сдобренный изрядной долей ментальной магии из артефакта, подействовал даже на моих пленников. Они оба задергались в явной попытке подняться, но я сосредоточилась на тех магах, которые выходили в сене. Надо бы их тоже упаковать в смирительные рубашки. Не стоит заморачиваться с намордниками. Будет достаточно простых кляпов, но руки связать понадежнее. Все эти сложные магические пассы пальцами вызывали у меня изрядное беспокойство. Ну а вдруг маг может сотворить волшебство, даже будучи связанным? Всего вышедших в сене темных оказалось трое. Выглядели они как мужчины средних лет приятной наружности. Судя по форме ушей человеческой расы. Хорошо, что моя магия в кои-то веки не стала выкидывать фортеля. Удалось с первого раза превратить мешковатые балахоны, темных в подобие матерчатых коконов, и даже кляпаем им соорудить. Эрнигор взирал на все, что я делаю, по-прежнему открыв клюв. Когда на полу образовалось вместо двух пленников целых пять, Грифон выдал. «Вот уж не думал я, что Девитарий вложил столько сил в свои артефакты!» Всегда считал, что бог смерти дает своим адептам защиту от любых ментальных воздействий. Не знала, пожал плечами я. Так что дальше? А было бы неплохо допросить новых пленников, хотя бы узнать, сколько тут всего народа. Но сделать это мне помешал пронзительный крик, раздавшийся из глубины дома. Грифон исчез, снова без предупреждения. Ну что такое? Убедившись в том, что пленники надежно связаны, я бросилась к двери. Откуда они все вышли? Крик повторился, и теперь в нем явно слышалась боль. Надо торопиться. Я пробежала по коридору, в конце которого натолкнулась на закрытую дверь. Почти не думая, что делаю, нажала камень браслета, создав узкий пучок желтых лучей, которыми поспешно вырезала замок. Пнула дверь, она распахнулась. За ней оказалась просторная комната, освещенная десятками черных толстых свечей. Обстановка, как в дешевом ужастике. Пентаграмма на полу, темная фигура в балахоне, бубнящее нечто непонятное, тяжелый душный воздух. А в центре комнаты, распростёртый на полу, голый по пояс парень, торс которого исчерчен множеством неглубоких с порезов, сочащихся кровью. «Кто ты такая?» Завопил фальцетом еще один незамеченный вначале темный маг. Капюшон его был откинут, открывая круглое лицо, усеянное множеством веснушек, и шапку густых рыжих кудрей. Это важно! поинтересовалась я, оценивая обстановку. Бобнящий маг в капюшоне и не подумал прерваться, даже головы не повернул в мою сторону. Пожалуй, его надо безвредить первым, а то вызовет сейчас какого-нибудь демона, а я ни одной молитвы со страху не вспомню да я тебя сейчас начал было рыжий маг подняв длинный ножик из черного камня с клинка сорвалась яркалая капля и упала на пол я проследила ее полет так вот кто виновен в том что парень кричал брось нож велела я выпустив в темного мага изрядную порцию фиолетового света а сам потеряй сознание маг осел на пол зато перестал бубнить тот кто в капюшоне «Я, признаться, впечатлен, сказал он, повернувшись ко мне. Давно не видел такой силы. Отдай мне свой артефакт, девочка». Было в голосе темного мага что-то такое убедительное, словно он чемпион мира по борьбе, а я всего лишь новичок, пришедший к мастеру за советом. И я ощутила неодолимое желание подчиниться. Голову словно что-то сдавило, и откуда-то пришло знание. «Стоит выполнить приказ, сразу станет легче». Вот только была одна проблема. «Тебе какой артефакт отдать?» поинтересовалась я, приложив усилие, чтобы голос звучал ровно. «А то у меня их много!» Давление на секунду ослабло, давая возможность соображать. «Что?» удивленно переспросил темный. Я в этот момент нажал на фиолетовый камень в браслете. Маку усмехнулся и с нисходительным тоном произнес. «Ты разве не знаешь, что мой бог защищает своих верных служителей от ментальных воздействий?» Значит. «Только ты тут достаточно верный», — просветила я, активируя воздушный кулак и отправляя темного в полет через комнату. В конце пути он встретился со стеной, по которой сполз. «Или на остальных служителей у твоего бога не хватило сил?» Убедившись, что маг не двигается, я подбежала к жертве ритуала. Он был распростёрт на полу в позе звезды. Руки и ноги безжалостно растянуты в стороны и прикручены тугими веревками к металлическим штырям вбитым в пол. Порезы на коже, хоть и выглядели неглубокими, продолжали кровоточить. Как его освобождать и приводить в чувство? У парня же как минимум нарушено кровообращение. Он даже уйти самостоятельно не сможет. «Буду действовать поэтапно. Вначале надо применить мою магию и убрать веревки. Ага, получилось. Вместе с колышками, правда. Но это ладно». Запоздала и испугалась, подумав о том, что было бы, если бы я вместо веревки отхватила жертве кусок пальца. Так, надо выключить воображение. Убрав стягивающие путы, я нажала на зеленый камень браслета, направив на парня магию жизни. Очень надеюсь, что Элитари поможет избавить его от последствий ритуала. Краем глаза я уловила какое-то движение перед лицом что-то вспыхнуло, а потом в плечо врезалось что-то очень горячее. От силы удара меня бросило вперед на жертву, от боли потемнело в глазах, ладони скользнули по груди, вымазанные в крови. Что хорошо, раны парня уже зажили, а это значит, новых страданий я ему не доставила. Но теперь лечение нужно было уже мне. Левая рука отнялась, голова кружилась, и вообще было ощущение, что еще чуть-чуть и потеряю сознание. Этого нельзя было допустить. «Какой хороший щит!» раздалось позади раздумчивое. «Отразил смертельное заклинание, но это ничего, живой ты мне гораздо интереснее». Пока отвлеклась на жертву, очухался главный темный, которого я отбросила воздушной стеной. Он сейчас стоял на одном из лучей пентаграммы и как-то очень подозрительно шевелил пальцами, отчего между ними быстро рос сгусток черного тумана. Было четкое ощущение, что нельзя дать тёмному закончить то, что он пытается наколдовать. Так Грифон вроде бы говорил, что я могу забирать магию. Вот это и надо сделать. Вытянув вперёд руку, я изо всех сил пожелала обезвредить тёмного мага. Да и смирительная рубашка с кляпом во рту ему совсем не помешает. Где там моя искра или белая сверкающая дымка, или как там моя магия проявляется? Увидев, что всё получилось... Я облегченно выдохнула. Темный маг аккуратным коконом опустился на пол. «Красиво!» — услышала я низкий приятный голос почти над ухом. «Ох, это же жертва ритуала! Очнулся! Вот и хорошо!» «Ты встать можешь?» — спросила я. «Это вряд ли», — широко улыбнулся парень. «Придется тебе нести меня, прекрасная спасительница». Я подозрительно осмотрела его. Типичные для эльфа-аристократа длинные волосы, убранные в растрепанную хоз у цвета темного шоколада, корее глаза, сейчас лихорадочно блестящие, белозубая улыбка. Чему он так радуется? «Тебя о чем-то накачали?» спросила я, пытаясь найти объяснение состоянию эйфории у того, кого чуть не принесли в жертву. «Если так, то магия жизни, при помощи которой ты меня исцелила, должна была справиться с любым ядом», сообщил эльф. «Я просто счастлив, что остался жив». Он положил мне Наталью горячие ладони, и неожиданно перекатился, подмев под себя. Я настолько не ожидала такого поворота, что даже не успела ничего сделать. Да, я прям бедром ощущаю всю полноту твоего счастья. А говорил, что не можешь встать. Это правда, снова улыбнулся парень. Ноги пока не слушаются, но некоторые части тела вполне. Немедленно слезь с меня, рявкнула я, активируя магию воздуха. Похоже, этому эльфику что-то повредили в голове, раз он так себя ведет. Ты осознаешь, где мы находимся и что вокруг происходит? Магия воздуха приподняла парня и отодвинула в сторону, так что я смогла встать. Он удивленно захлопал пушистыми ресницами, прежде чем выдать: меня похитили адепты темного бога. Он презрительно поджал губы, кивнув на двоих побежденных магов. А ты спасла меня от да, олефах, а находимся мы в каком-то человеческом поселении». «На самом деле мы немного переместились», — просветила я. «Глаза недавней жертвы ритуала, пока он, оглядывал меня, подозрительно ярко блестели. Я запоздала, сообразила, что это обычная, даже нормальная мужская реакция на красивую полуголую женщину. Надо бы одеться». Улучив момент, когда парень отвернулся, осматривая комнату, я призвала свою магию. «Уж если сумела и темных превратить в смирительные рубашки», то простой комбинезон у меня точно получится. «Где мы находимся, неважно!» — воскликнул парень, поднимаясь обходя комнату. Судя по его движениям, он вполне исцелился. «Вот и хорошо, не придется его нести. Как только я верну свои артефакты, которые отобрали тёмные, мы сможем переместиться куда угодно. Ты должна отправиться со мной. Отец щедро вознаградит тебя, моя спасительница. Да и его высочество Риантарин будет несказанно рад, когда узнает, что я жив» а уж после того, как мы доставим пленных темных...» «А вот это совершенно лишнее», — раздался в голове мысленный голос Ирнигора. Забираем младшего, дети Ави, отправляйтесь отсюда. С пленниками я сам разберусь». «То есть, как это разберешься?» — также мысленно переспросила я. «Разве их не надо перенаправить к принцу? По сюжету книги он должен их допросить, а после этого как раз появятся ниточки, ведущие к Лайонелю». «За ним начнут следить и...» «Переправлю, не волнуйся», — проворчал Ирнигор. Они сразу. Сюжет все равно нарушен, поэтому маги будут попадать к Реону по одному, обвязанные бантиками». «Эй, что ты делаешь? Его нельзя развязывать!» Мой выкрик относился к парню, который склонился над главным темным и пытался распутать узлы его балахона, превращенного мной в смирительную рубашку. «Почему?» — удивленно переспросил эльф, выпрямляясь. «О, ты переоделась?» Прекрасно выглядишь, но не буду лукавить. Прежний наряд нравился мне гораздо больше. Кстати, я не представился мое имя Тони Аэль Ди Тиави. И я наследник четвертого дома. Откуда мне известно это имя? Хотя чего это я? Понятно, откуда из книги. Наследник дома Ди Тиави числился женихом Мариэль Ди Готтард, А потом их помолвка была расторгнута из-за чувств главной героини к принцу. «Все верно, Тина», — подал голос по-прежнему невидимый Ирнигор. «Этого юноша вообще не должно здесь быть. Вспомни, в книге маги не проводили ритуал жертвоприношением». «А ведь верно!» «Поэтому забирай эльфёнка и телепортируй домой по владению его семьи. А потом возвращайся на свою швейную фабрику, занимайся чем хочешь, но постарайся не высовываться. Пусть тебя все считают человеком!» Я бы ни за что не стал снимать пута с такого опасного темного мага, раздался голос спасенного эльфа почти над ухом. Но мне нужно было забрать свою собственность. В руке его блеснул крупный перстень с желтым камнем, внутри которого, как в янтаре, был изображен трехмерный паук. Бррр, не люблю этих многолапых. Мне стоило большого труда сдержать дрожь. Вспомнилось описание из книги: Мариэль ди Готард носила фамильный перстень Дитиави. В знак помолвки, а потом возвращала его отвергнутому жениху. Да уж, читать про пауков гораздо легче, чем находиться рядом с одним из них. Я не знаю твоего имени, о, прекрасная!» — воскликнул эльф, ловко сцапав мою руку и надев этот самый перстень с пауком мне на палец. Я замерла, боясь пошевелиться. Ты освободила меня от власти темных, вернула к жизни. Прими этот артефакт в знак моей вечной благодарности за спасение. Я тропела. Паук в толще прозрачного желтого камня явно пошевелил лапками. Казалось, он обнимает мой палец, но это еще не самое страшное. Раз на мне артефакт наследника Дити Ави, и я что, теперь, невеста этого эльфика?